скистью хожу по облакам. Николай Епов, работав в подвале с парусными сводами и множеством крохотных окон бойниц. Епов был знаменит тем, что в его квартире над подвалом росло единственное в Москве персиковое дерево. В те далёкие дни Епов только что оформил спектакль "Маленькие трагедии" и был для меня почти что мифическим героем. Я страшно гордился дружбой с ним и каждому встречному раздувал его славу и мечтал стать таким, как он, ощутиться в театральном мире. Но этот мир был для меня недосягаем. И вдруг, после премьеры трагедий, когда мы отмечали у Эйпова столь важное событие, виновник торжества погладил персиковое дерево и спокойно сказал мне: "В театре Вахтангова есть место бутафора. Чтобы тебе жилось приятней, пойдёшь? Моя мечта работать в театре сразу приобрела реальные очертания. Я ухватился за случай и круто изменил свою жизнь. Я вошёл в театр, как в храм, а когда чутился в бутафорском цехе, вообще потерял дар речи. Прямо передо мной, привязанные к потолку, висели пальмы, драконы, облака, луна и солнце. пахло клеем и свежей стружкой из-за стола, обитого оцинкованным железом, выглядывал маленький очкарик с лицом в сетке морщин, красноносый, с огромными оттопыренными ушами. Очкарика звали Иван Тимофеевич Белозёров. Он двигался медленно, как ленивец, говорил вяло, растянуто, но слыл бутафором высочайшего класса. Он не выпускал из рук инструмента. работал с лесарем, и столяром, электриком и художником, он мог сделать всё. Простую бумагу Тимофеевич превращал в яркие сочные фрукты и тончайший китайский фарфор. Проволоку и фольгу в золотые подсвечники и люстры, стекляшки в драгоценные бриллианты. Зрители видели его творения. На сцене стреляли пушки, открывались ворота замков, У лошади муляжа зажигались глаза, в лучах света проплывал парусник. Зрители видели всё это, но мастера не видели никогда. Для них он оставался невидимкой в театре. А мне посчастливилось с ним работать целый год. С великой простотой Тимофеевич научил меня разводить клейстер, обмазывать мешковину, наклеивать её на станки сосновые бруски и фанеру. создавать луга и деревья. Затем объяснил, как делать из картона чайные сервизы, а из бумаги деньги. Всё должно быть как настоящее, тихо говорил мастер. Иначе актёр не войдёт в роль. Да и надо держать марку фирмы. Не зря ж к нам за помощью обращаются из всех театров. У Тимофеевича было сильно развито чувство профессионального достоинства. но не настолько сильно, чтобы перейти в самодовольство. В общении с людьми он держался спокойно и просто. Наблюдая за ним, я размышлял, каким же надо быть уверенным в себе, чтобы так просто держаться. И значит, всякие полыхания, самоутверждения от неуверенности в себе. Поскольку в те годы я находился в затруднительном материальном положении, как выражался Тимофеевич, Я особенно старательно расписывал деньги, а их требовалось много. В одном из спектаклей герой рвал их и швырял в лицо алчной героине со словами «Ты недостойна меня, потому что слишком любишь деньги, а деньги — это всего лишь бумажки». Насчет наших фальшивых купюр он был абсолютно прав, а настоящие, к сожалению, далеко не бумажки. Например, разными денежными премиями Поощряют искусство, хотя каждому художнику ясно, его картины стоят больше всяких денег, ведь в них частица его сердца. Так вот, этих проклятых денег я наделал целый миллион, не меньше. Как-то во сне даже пустил эти деньги в дело, и мне грозила тюрьма. К счастью, я вовремя проснулся. Через год главный художник театра Сергей Николаевич Авхледиани Заметив, что я знаю толк в краске, пригласил меня работать декоратором. В мои обязанности входило расписывать клеевыми красками бутафорские стены, колонны, балконы. Высыхая, клеевые краски светлеют, и составить колер для эскизного пробного мазка — довольно сложная штука. Ко всему, не доложишь в краску клея — актер может испачкаться. А переложишь — Краска потрескается и осыплется. Здесь надо чутье. Я быстро усвоил всю эту премудрость и стал неплохим исполнителем. Еще мне вменялось освежать задники. Занавесы из тюля, на фоне которых происходит сценическое действие. Декоративная мастерская была огромной, с теннисный корт. И на ее полу помещался весь задник. С огромной кистью-дилижансом. и ведром краски я ходил по лесам, морям и облакам, подмазывал деревья, волны, средневековые замки, закаты и рассветы и чувствовал себя властелином всей земли. Это была завораживающая ситуация. Как дела в театре? спрашивала моя приятельница-художник Лена Гордеева, которая делала камеи из раковин. С кистью хожу по облакам, отвечал я с вызывающим оттенком в голосе Здесь чудеса на каждом шагу Я сгораю от зависти вздыхала Гордеева с дурманящим взглядом Твоя работа как золотой дождь в ней очарование простоты Гордеева отличалась недооценкой собственных изделий и даже небрежным отношением к ним и благоговейным отношением к дождям В дождь босиком выходила на прогулку и, как девчонка, не пропускала ни одной лужи. «Легкий моросящий дождь лучше всего», — говорила Гордеева. «Под него хорошо работает. Сильный затяжной дождь наводит на раздумья. В нудной сонливой хорошо пить вино и предаваться любви, упасть в любовь. Но не в чересчур сильную она опасна. Насчет вина и любви я был с ней полностью согласен. хотя никакой любви у меня не было, в этом вопросе я был полный профан, к сожалению. Но к счастью, вскоре наверстал упущенное и исполна. Незнакомым людям Гордеева дарила визитку. У меня нет квартиры, нет телефона, нет работы, нет любви, но я счастлив. Однажды в дождь Гордеева вошла в мастерскую, мокрая, босая, распахнула окно, пуская в помещение плещущий шум и запах сырости. Устало опустилась на стул, откинулась и стряхивая с лица капли, жалобно заскулила. Ничего у меня ни у мёхи не получается. Для художника у меня мелковатый, никчёмный дух. Я как треснутая чашка. Не знаю, что делать: или красиво уйти из искусства, или тихо остаться. Я попытался её взбодрить, И только разошёлся в Красноречии, как она исчезла, точно её смыли дождевые потоки. Что в театрах замечательно, так это приподнятая атмосфера перед премьерой. Её взражают все: от осветителей до ведущих артистов. И в этом всё общем ожидании настоящая семейность. Все работники в театрах мастера, виртуозы, столяры бывшие краснодеревщики, работницы пошивочного цеха, рукодельницы с великолепным вкусом. Надо видеть, с какой выдумкой столяры изготавливают мебель ампирного стиля, как добросовестно швы конструируют костюмы, а осветители, мастера по свету, могут так осветить теннисный мяч, что его примешь за яблоко. И как придирчиво эти мастера осматривают свои произведения во время прогона для пап и мам, пробного спектакля для своих родственников, самых придирчивых зрителей. Но главное, эти мастера работают за мизерные оклады. Вот у кого надо учиться любви к своему ремеслу. После премьеры в фойе накрывали столы с бутербродами и пирожными. В сервировке столов самое жгучее участие принимали пожарные. Главные люди театра до этого вечно ходили насупившись и сурово ворчали. Кюль плохо промазан пропиткой, может вспыхнуть. В перьях танцевать нельзя. Белый софит убрать. Слишком полит. Фурки не выдвигать. Искры. Но в день премьеры огнеборцы оживали, в предвкушении застолья становились улыбчивыми, ходили вокруг столов, переставляли стулья и всё потирали руки, подмигивали друг другу. Ну, а за столы рассаживались кто где хотел, без всякой субординации. Рабочий сцены мог запросто бок о бок восседать с народным артистом. Я, например, не раз чуть ли не в обнимку сидел со станговым, Ульяновым, Яковлевым, так что вроде примкнул к их славе.